Глава шестая. Что такое первое воскресение и что второе? Продолжая, он говорит «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Евангелие от Анна, глава 5, стихи 25 и 26. Он не говорит еще о втором воскресении, то есть о воскресении тел, но говорит о первом, которое совершается ныне, чтобы отличить именно последнее. Он употребляет выражение «наступает время и настало уже», но это воскресение не тел, а душ ибо и души имеют свою смерть в нечестии и грехах, они и мертвы этой смертью. Это о них тот же Господь говорит, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. То есть, чтобы мертвые в душе погребали мертвых тел. Итак, имея в виду этих мертвых в душе нечестием и неправдой, Он говорит Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышавши, оживут. Сказал «услышавши», то есть послушавшись, уверовав и прибывший непоколебимыми до конца. На этот раз он не сделал никакого различия между добрыми и злыми, ибо для всех благо услышать его голос и ожить, переходя к жизни благочестия от смерти нечестия. Об этой смерти говорит апостол Павел. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи 14 и 15. И так умерли все, не исключая никого, в грехах, первородных ли то или добавленных волей, по неведению или сознательно, или по неисполнению того, что требуется справедливостью. И-за Из всех этих мертвых умер один живой, то есть не имеющий никакого греха, чтобы получившие жизнь через отпущение грехов жили уже не для себя, но для того, кто умер за всех по причине грехов наших и воскрес ради оправдания нашего, чтобы, веруя в него, оправдывающего нечестивого, мы, оправдавшись от нечестия, как бы ожившие от смерти, могли участвовать в первом воскресении, которое совершается ныне. В этом первом воскресении участвуют только те, которые имеют быть блаженными вечно, Во втором же, последующем за этим, по словам его, будут участвовать и блаженные, и несчастные. Первое — дело милосердия, второе — суда. Потому-то в Псалмеи и написано «Милости суд, воспою тебе Господи» — псалом 100, стих 1. Переходя к этому суду, он вслед за тем говорит «И дал ему власть производите суд» потому что Он есть Сын Человеческий». Евангелие от Анна, глава 5, стих 27. Здесь Он показывает, что придет судить в той же плоти, в которой приходил, чтобы быть судимым. С этой целью Он употребляет выражение «Потому что Он есть Сын Человеческий». И вслед за словами, которые мы привели, говорит «Не дивитесь сему, ибо наступает время», в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения. Стихи 28 и 29. Это тот суд, который он назвал несколько прежде, говоря, «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную» и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» Евангелие от Анны, глава 5, стих 24. То есть, участвуя в первом воскресении, которым ныне совершается переход от смерти к жизни, он не будет подлежать осуждению, которое он обозначил словом «суд». Пусть же, следовательно, воскресает в первое воскресение тот, кто не желает подвергнуться осуждению во второе воскресение. Ибо наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышавшие, оживут, то есть не подпадут осуждению, которое называется второй смертью. В эту вторую смерть, после второго, имеющего быть телесным не звергнутся те, кто в первое воскресение, которое есть воскресение душ, не воскрес. Наступает время, Теперь не говорит, и настало уже, потому что оно наступит в конце века, то есть на последнем и великом суде Божьем, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия и изыдут. Не сказал, как о первом воскресении, и услышавши, оживут. Ибо не все оживут той жизнью, которая, поскольку она блаженна, одна должна носить название жизни. Конечно, слышать и изойти из гробов при воскресении плоти не могут без какой бы то ни было жизни. Но почему не все оживут, он учит в последующих словах, говоря «делавшие зло изыдут в воскресение осуждения». Это те, которые не оживут, потому что умрут вторую смертью. Сотворили они зло, потому что худо жили» а ожили худо, потому что в первое, совершающиеся ныне воскресение душ, не ожили или, ожив, не прибыли в том до конца. И так как есть два паки бытия, возрождения, о которых я говорил выше, одно — верою, которая совершается ныне через крещение, а другое — по плоти, которая будет в нетлении и бессмертии на великому последнем суде. Так есть и два воскресения, одно, которое есть и теперь, есть воскресение душ, не допускающее впасть во вторую смерть, другое, второе, которого ныне нет, но которое будет в конце века, и будет оно воскресением не душ, а тел, и на последнем суде отведет в удел одним вторую смерть, другим жизнь, не имеющую смерти».